Глава 18 Семь картин на подрамниках были разложены на двух диванах и двух креслах в гостиной Майка. Трое мужчин стояли перед ними, держа в руках бокалы с шампанским. Избавившись от маскировки, они по очереди воспользовались ванной комнатой, чтобы освежиться, смыть пот и пыль и избавиться от запаха, который оставляли на руках резиновые перчатки. Аллан, впрочем, все еще изредка проводил рукой по влажным волосам опасаясь, что звери из парика могли перекочевать к нему. Против ожидания за время стоянки в Грейсмонте Мазерати Майка нисколько не пострадал, хотя отпечатки пальцев на стеклах свидетельствовали о том, что дети все же заглядывали в салон машины. Уэсти они довезли до дома, на прощание еще раз напомнив, чтобы он как следует спрятал свою картину. Художник, в свою очередь, спросил Майка, когда он получит остаток денег. — Они будут у тебя на счете сегодня или завтра, — пообещал тот. Но Уэсти, казалось, вовсе не спешил покидать салон автомобиля. Улыбаясь, он снова и снова повторял, как хорошо, все прошло, надо было и мне взять две картины с этого Смотрите, не подцепите золотую лихорадку, молодой человек, — проворчал Гиссинг, — жадность многих сгубила. Это была шутка. Уэсти примирительным жестом поднял вверх ладони. Просто шутка. Ну, типа, снять напряжение и все такое и прочее. А то у вас такие лица, словно вы на похороны собрались. — Тебе нужно как следует выспаться, — посоветовал ему Майк. — И постарайся завтра не слишком шумно праздновать. Это может вызвать подозрение. Проведи лучше это воскресенье, Селис. — Селис, не слишком праздновать, — сомнамбулически повторил Уэсти, — и открыл дверцу, чтобы выбраться из салона. Свою картину он держал под мышкой. — Ваши картины мне нравятся больше, — сказал Алан Гиссингу, когда оставшиеся трое участников субботнего налета уже любовались небольшой выставкой в пентхаусе Майка. — Да, отличные работы, — согласился профессор, слегка улыбаясь. — А как насчет Аттерсона, — поинтересовался Саллан. «Я прослежу, чтобы он как можно скорее попал к новому владельцу», — пообещал Майк. Лицо Аллана неожиданно отразило глубокое сомнение. «Даже не знаю, можем ли мы ему доверять», — проговорил он, прижимая пальцем глаз, века которого неожиданно начало нервно подергиваться. «Роберт, профессор только что говорил насчет золотой лихорадки». — Что, если Кэл будет мало одного Аттерсона, и он захочет получить и наши картины? — Все будет в порядке, — сказал Майк. — Предоставь чипа мне. — А он знает, что полотно нельзя никому показывать, — не успокаивался Алан. Знает, — ответил Майк чуть жестче и, наклонившись к кофейному столику, взял в руки пульт дистанционного управления телевизором. Включив настенный плазменный экран, он начал быстро переключать каналы в поисках программы новостей. «Наверное, еще рано», — предположил Аллан, потирая покрасневшие глаза. Надетые для маскировки контактные линзы он так и не снял, хотя терпеть их не мог. Майк не обратил на его слова никакого внимания. На самом деле ему хотелось, чтобы и Аллан, и профессор куда-нибудь провалились, и он мог бы сосредоточиться на портрете жены Монбоддо, побыть с ним наедине, насладиться. Гиссинг тем временем отправился в обход гостиной. На свои картины он почти не глядел, зато, казалось, очень заинтересовался кое-какими аукционными приобретениями Майка. Я только что подумал, проговорил Алан. Вдруг кто-нибудь окажется на Марин Драйв раньше полиции и... и украдет хотя бы одну из наших замечательных подделок? Тогда легавые схватят его и решат, что поймали настоящего вора, ответил Майк. Пожалуй, верно, согласился Алан. Его бокал был уже пуст, но Майк решил, что одной бутылки на троих будет достаточно. Аллану еще предстояло ехать домой, да и профессора тоже придется кому-то подвезти. Не мог же он в самом деле ехать на такси с двумя дорогущими картинами под мышкой. По нижней части телеэкрана поползли титры срочно, а за спиной диктора вместо снимка Эдинбургского замка появилась карта города. Она плавно увеличивалась, пока не превратилась в подробный план одного района Грантона. «Вот оно!» — пробормотал Майк. «Теперь-то и начнется настоящее веселье!» Он хотел сделать звук погромче, но тут раздался сигнал мобильника. Это был аппарат Гиссинга, и Майк выключил звук совсем. Профессор, повернувшись в его сторону, чуть улыбнулся, и он кивнул в ответ. «Они оба знали, кто звонит. Во всяком случае, надеялись, что это именно тот человек, — Вот Гиссинг приложил палец к губам, призывая сообщников к молчанию. Профессор Гиссинг. Проговорил он в трубку. Несколько секунд Гиссинг слушал, потом сказал, да, я дома. Как раз сейчас смотрю по телевизору. Это ужасно. По-настоящему ужасно. Много картин пропало. Профессор еще немного послушал, задумчиво глядя в окно, где уже начинали сгущаться сумерки. Понимаю. Но чем я-то могу помочь? У вас есть Джимми Эллисон, разве он мне. Тут Гиссинга, видимо, прервали. Слушая собеседник, он картинно приподнял брови. Ах, вот как. Да, это большая неприятность. По-видимому, сейчас на улицах стало еще опаснее, чем в дни моей молодости, Алистер. Названное профессором имя послужило Майку еще одним подтверждением того, что он не ошибся, и что Гиссинг. Действительно разговаривает с главой департамента Национальной галереи Шотландии Алистером Нуном. «Да, конечно», — говорил тем временем Гиссинг. «Постараюсь подъехать как можно скорее. Нет, я сам доберусь». «Думаю, что смогу быть у вас примерно через полчаса». Майк произвел в уме быстрый подсчет. «Да, от дома профессора действительно можно было добраться до Гранта минут за тридцать». «В самом деле?» Гиссинг бросил на Майка быстрый взгляд. «Не знаю, не слышал. Наверное, телевизор слишком громко работает. Ну, хорошо, до встречи. Я сейчас выезжаю. До встречи». Гиссинг дал отбой и снова посмотрел на Майка. «Он звонил вам по городскому телефону?» — догадался тот. «А когда вы не ответили, стал звонить на мобильный. Но в самом начале разговора вы сказали, что находитесь дома. — Не думаю, что Алистер обратил на это внимание, — сказал профессор. — Зато полиция может за это ухватиться, — вмешался Алан. Вот такие мелкие нестыковки и несоответствия, как правило, и приводят к... — У Алистера сейчас слишком много других забот, чтобы задумываться о всякой ерунде, — отмахнулся Гессин. — Я уверен, он уже обо всем забыл. Профессор посмотрел на часы. — Между тем, мне кажется, пора ехать. — Подождите еще немного, — сказал Майк. Отсюда до Марин Драйв. Всего пятнадцать минут на такси. — Да, пожалуй, — согласился Гессинг. — Правда, такси еще нужно поймать. — К тому же вам надо немного расслабиться. — Думаю, небольшая порция виски могла бы помочь делу, — величественно заметил профессор. Но Майк покачал головой, — не нужно, чтобы от эксперта пахло спиртным. Я принесу вам воды. И он отправился в кухню. Алан двинулся следом. «Как думаешь, все будет в порядке?» — поинтересовался он, ставя свой пустой бокал на чистую вытертвую поверхность рабочего стола. И Майк невольно подумал, что этот вопрос он услышит от Алана еще много-много раз. «До сих пор все шло нормально», — заметил он. «Мы хорошо подготовились и как следует продумали наш план. Что касается дальнейшего, я полагаю, все будет зависеть от того, сумеем ли мы держать себя в руках». Майк подмигнул Алану и, налив воды в высокий стакан, отнес его обратно в гостиную. Прежде чем взять у него воду, Гиссинг вылущил из фольговой упаковки пару каких-то квадратных таблеток. «От изжоги», — пояснил он. «Нун не сказал, как поживает Элисон?» — поинтересовался Майк. «Профессор отправил таблетки в рот и с хрустом разжевал. Из больницы он уже вышел, но сотрясение мозга и ушибы». Гиссинг покачал головой сдается мне твой друг немного перестарался просто сделал так чтобы впредь мы как следует думали прежде чем прибегать к его услугам майк пожал плечами еще одно роберт после того как вы закончите на марин драйв берите такси и возвращайтесь сюда я или алан отвезем вас домой тут запищал уже его мобильник но это не был вызов от чиба пришло текстовое сообщение «Я слышал, мальчики справились. Срочно, нуж залог? Смотрите телек?» Майк решил пока не отвечать «Залог?» Это же слово Чип использовал, когда разговаривал с кем-то по телефону. «Отличный залог!» — сказал он тогда. Тем временем программа новостей переключилась на последствия наводнения где-то в Англии. Журналист, комментировавший телевизионную картинку, старательно озвучивал опасения местных жителей — Боящихся, как бы их дома не ушли под воду слишком глубоко, Гессинг жевал третью таблетку, Алан потирал дергающийся глаз и переминался с ноги на ногу, словно гиперактивный ребенок, которому не стоится на месте. «Чтоб дома не ушли под воду слишком глубоко?» «Не этого. На самом деле им нужно бояться», — подумал Майк отрешенно.